Открылся люк, выдвинулась платформа, на которой стоял самый обычный человек в обычной одежде. На превосходном немецком языке он объяснил, что вынужденная посадка произошла из-за необходимости ремонта летательного аппарата, и пока происходит ремонт, они могут показать ему свой корабль. Экипаж состоял из четырёх человек совершенно обычного вида двух мужчин и двух женщин. Только передвигались внутри корабля они как-то необычно, скользили по полу словно мебель на колёсиках. На всё более настойчивый запрос Шмидт о том, кто они и когда все остальные люди смогут летать на таких аппаратах, отвечали уклончиво, что об этом станет известно в своё время. Через полчаса ремонт был закончен, гости попросили покинуть салон корабля, и он улетел. Рейнгольд Шмидт в этот же день пошёл по официальным инстанциям со своим рассказом о необычайном пришествии, начав с посещения местного шерифа. Но ему не верили и даже около суток продержали в психиатрической больнице. Не получив тёплого приёма от властей, он вскоре начал ездить по стране с циклом лекций о внепланетной жизни. В лекциях его эпопея раз за разом обрастала всё большими подробностями. Он начал рассказывать о других случаях контактов, произошедших с ним. В конце концов заявил, что узнал от пришельцев место залегания особых кварцевых пластов, вещество которых является лучшим средством от рака. Начал собирать с населения деньги на разработку этих пластов, но попал под суд как создатель построенной на обмане финансовой пирамиды. Раз Шмидт кончил так бесславно и на такой лжи, казалось бы, можно предположить, что вся его история с инопланетянами немецкой национальности была с самого начала ложью. Но, как говорит уфологическая статистика, на следующий день после его встречи с НЛО произошло еще не одно такое событие. 6 ноября в 6.30 утра 12-летний сын фермера Эверет Кларк в городе Данте, штат Теннесси, пошел на прогулку со своим псом Фриски. В 100 метрах от дома он увидел стоявший на поле пылающий объект. Мальчик, испугавшись такого видения, бросился назад в дом. Через несколько минут Эверетт решил выглянуть на улицу, чтобы позвать домой собаку. Он заметил, что объект стоит на том же месте, и кроме того, двое мужчин и две женщины вышли из него и ходят вокруг. Они были одеты как все обычные люди и разговаривали на каком-то гортанном языке, точно так же, как немецкие солдаты в кинофильмах про войну. Один из мужчин пытался поймать то фриски, то какой-нибудь одной из бежавших собак, но собаки лаяли, кусались, и у него так ничего не получилось. Потом все четверо стали заходить в аппарат, и казалось, что они проходили в него прямо сквозь стены. Один из мужчин заметил наблюдавшего за ним мальчика и уже направился к нему, но Верет убежал домой. Бабушка, встретившая его дома, рассказывала потом журналистам, что он был в состоянии близком к истерике. В то же утро, 6 ноября, в 7 часов 25 минут, перед грузовиком шофера Мельвана Стивенса, проезжавшего около хаоса штат Миссисипи, прямо на шоссе стремительно опустился с неба яйцеобразный объект. Стивен сначала подумал, что это какой-то новый метаболон, но разглядел по бокам и сверху у него что-то вроде пропеллеров. Он вылез из машины и, подойдя к необычному аппарату, встретился с его экипажем: двумя мужчинами и женщиной. Невысокого роста, с адутловатыми белокожими лицами, одетыми они были в серые комбинезоны. Со Стивеном попытались заговорить на каком-то непонятном скороговордном языке, из которого он не понял ни слова. Один из мужчин пытался пожать шоферу руку, но контакт как-то не складывался. Тогда незнакомцы вернули свою машину и улетели. Вечером того же дня фермер Джон Треска, выведя ста лошадней штат Нью-Джерси, вышедший на кормить своего пса Кинга, увидел прямо над амбаром яйцеобразный сверкающий объект. Аппарат приземлился, из него вышел маленький чуть больше метра человечек с бледным серым лицом, большими лягушачьими глазами, одетый в зелёный комбинезон. Мы мирные люди, сказал он фермеру, и не хотим каких-либо осложнений. Нам нужна только ваша собака.